Венеция с непорадного входа В конце концов приедаются даже самые прекрасные вещи. И лихо заруливая в Венецию уже по делам, на такси, катерочки обитым деревом, я вдруг еще с воды впервые заметила, как обшарпаны фасады некогда величественных дворцов. Ушло самое главное, первое узнавание, восторг, ощущение чуда. Ушло чувство невероятного открытия, и потихонечку я поняла, что я больше не венецифилка, что она прекрасна, но больше ничего не может мне дать. Прекрасный музей, куда можно приходить раз, другой, третий, двенадцатый, но один раз ты поймёшь, что всё, надоело. Но это чувство тут же прошло, и снова я попала под очарование этого единственного на земле города. Тогда и пришла мысль, а если не повторять... Если забыть о бокалах и оркестрах, о рассветах на риве де льес и тонущем в закате Сан-Джорджо-Маджоре? А если зайти с непорадного входа? Когда недоступны были самостоятельные поездки, и мы отдавали себя в руки туроператоров, надеясь на совпадение наших, если не вкусов, то желаний, я мечтала о нескольких днях в квартирке под крышей парижского дома. Я представляла, как спускаюсь по крутой и неудобной лестнице, бегу на рынок, возвращаюсь с сумкой всяческой снеди и горячим багетом, а потом сижу у окна с бокалом, глядя на бегущих внизу пешеходов и слушая шум Парижской улицы. Я нашла свою квартирку в Венеции». Гулко звенят шаги на пустынной улице-площади, и доносится плеск воды и шум мотора с канала. Готовишь на небольшой кухне с открытым окном и изумляешься в который раз, вспомнив, что шумит не машина, а катер. Утром бежишь на рынок Риальта, тем более, что до Трагетта у Кадора меньше пяти минут ходьбы через мостик и по узкому переулку, а потом только пересечь Страда-Нуова. А вечером сидишь с бокалом вина на огромной террасе и смотришь, как заходящее солнце золотит крыши. Венеция с непорадного входа в секунде отстрадан у и первый же поворот отсекает шумы людей, и лишь венецианцы торопятся по своим делам, пробегая мимо канальчика через мостик, через улицу, да и то нечасто. «Дорогу порой спросить не у кого». Старый трёхэтажный дом, где мы жили уже на четвёртом в мансарде, принадлежит одной семье, как и многие дома, где ещё живут венецианцы. На первом бабушка, на втором тётка, на третьем внучка и так далее. На тяжёлой двери с улицы пару столетий назад пристроилась бронзовая львиная голова. Под её серьёзным взглядом ты вставляешь ключ в замок. И тут же на облезлой стене старинный барельеф». Водитель такси долго пытался по GPS, таксисты они везде, таксисты, даже если такси водное, а Венеция небольшая, найти нашу руго-дуэ-поце. Руго дуэ руга, руга это на венецианском пролив между канальчиками, а дуэ-поце – это два колодца уже на итальянском. В конце концов я просто позвонила хозяйке, девушке по имени Радость, Джоя. Та дала таксисту указания, и мы лихо причаили почти у двери дома. В Венеции вы вряд ли найдете привычные имена знаменитых итальянцев на табличках с названиями улиц. Разве что для Гарибальди исключение сделано, многие названия ничего не скажут непосвященному. Тем более, что некоторые написаны на венецианском диалекте. Например, Складская улица. Я вас сейчас совсем запутаю, это название есть во всех кварталах Сестьери. Это имя встречается 18 раз на крохотных улочках, в двух дворах, пяти крытых переходах, ну и так далее. Объясняется все просто. С давних времен здесь существовали склады-магазинчики, где дешевое вино наливалось даже в долг или в залог. На грубых скамейках местные жители пили вино, закусывая принесенным из дома хлебом, сыром или жареной рыбой. Название «стуа» встречается также по всей Венеции много раз. И опять все просто, если знаешь историю. Стуэри – хирурги низшего уровня, работали вместе с бродобеями-парикмахерами. Для работы им всегда нужна была горячая вода, и их помещения отапливались печью, что и привлекало сюда страждущих погреться промозглыми зимними венецианскими ночами. В Стуа – Не только проводили простейшие операции или лечили болезни, здесь еще производили и выдавали всякие микстуры и снадобья. сото Сотопортего – крытый проход. Напоминает об учрежденном в 1619 году банке. Этот банк производил платежи от имени состоятельных торговцев, которые не рисковали носить с собой по опасным переулкам крупные суммы для покупок на рынке. На Каллефруторол – жили торговцы фруктами. На Калле Боретери – изготовители париков и беретов. На улице Пьяван – священник, глава прихода на венецианском диалекте, жил настоятель соседней церкви. Здесь есть улица в честь кондитера, некогда четвертованного на главной площади, и трогательная улица любви между друзьями. Каждое название улицы – Калле, прохода – Сетапортега, Кампьелла – маленькой площади – Корта двора о чем-то рассказывает, и прогулка по Венеции становится чтением увлекательного исторического романа. С нашей все было просто. До Эпоце два колодца посреди пустынной площади были хорошо видны из окна. Отдельная песня – это забираться по лесенкам с чемоданами и спускаться вниз в первый и последний день. Да и просто каждый день туда-сюда по крутой узкой лестнице на четвертый этаж не набегаешься. Но зато к квартирке прилагалась терраса почти по всю крышу. Хоть танцы устраивай, с видами на трубы, крыши, купола и полоску моря где-то далеко. Там, вдали, за Лидо, вытянулся остров Кьоджа, куда мало кто из Венеции добирается. Многие итальянские путеводители советуют съездить с Лидо на Кьоджу пообедать. Там много достойных ресторанчиков с умеренными ценами. Любимая жителями достопримечательность городка на юге лагуны – это кот Кьоджи. К этому памятнику венецианцы издевательски складывали когда-то рыбьи косточки, а потом еле уносили ноги, преследуемые взбешенными жителями Кьоджотти. По более или менее официальной версии, кот Кьоджи возник в противовес Венеции. Кьоджа, как и прочие городки лагуны, всегда была в подчинении у светлейшей. А так как символом мог быть только всем известный лев Венецианской республики, то к Еджоте льва и установили на постамент. Только придали ему облик кота, а не льва. Так он и стоит до сих пор в конце Народного проспекта, откуда уходят катера на самый дальний остров Пилистрину. А в народе рассказывают другую историю. Как-то раз некий наглющий венецианский кот Так достал обычно невозмутимых крылатых львов, что погнались они за разбойником. Когда кот понял, что не убежать ему от преследователей, то забрался на высокую колонну. К этому моменту львы так устали, что, несмотря на крылья, так и не смогли взлететь наверх, чтобы, наконец, поймать нахального кота. А может, просто не царское это дело за котами на колонны взлетать? Сам сползет. Уселись они у постамента, ожидая, когда кот спустится, и ждали так долго, что потеряли свои крылья и окаменели. А кот тоже окаменел, да так и остался на верхушке колонны. Увидеть Венецию и не разориться на еде. Кроме того, что Венеция – один из самых дорогих городов мира, венецианские заведения еще и не слишком добры к приезжим. Что поделать, город, живущий за счет туристов, их не очень любит, но я его и не виню, вспоминая мусор на вечерней пьяцце Сан-Марко, оставшийся от пробегавших по ней туристических групп. И в моей жизни были обугленные рыбки и горячая вода с полусырыми овощами под названием «Министронно» в заведении, на котором снобиске было написано «Но пицца, но лазанья». Иногда можно услышать от местных жителей, что блюда тебе подадут то же, что и им, только тебе разогретое, оставшееся со вчерашнего вечера. А им свеженькое. Увы, и такое бывает. Поэтому давайте есть в Венеции недорого и вообще выбирать правильные места. Бегои – заведение, напоминающее наши киоски фастфуда с азиатской лапшой. Вот только это венецианский, а не азиатский фастфуд. Порция такой лапши стоит в районе 6 евро. Открыт киоск с 11 до 21.30. Сами беголи – это толстенькие трубочки, хорошо впитывающие соус. Сами венецианцы отзываются о заведении «Калле Кразера» как «быстро, но качественно». Соусы разные, от традиционного болонезе, дорогой из утки, песто, в общем, все самые популярные и традиционные. Чисто венецианский с анчоусами, аль-ахью. Около первого киоска, как мне подсказали не так давно, находится бар-кафе Нуар, где можно еще и за 2,5 евро выпить. Таких цен в Венеции, да и прочей Италии, просто не бывает. Растичерии не только выручают невысокими ценами, их еда реально вкусна в любом городе Италии. Мы бы назвали это кулинарией. Здесь продают готовые мясные, овощные и рыбные блюда. Есть такая кулинария растичерия и в Венеции, и называется она гислон. В арках рыбного рынка у моста Риальта ищите вывеску «Пронто пестце». Здесь по средним, более высоким или невысоким ценам, зависит, что выберете, можно перекусить жареной рыбкой, салатами и всяческой адриатической рыбно-морепродуктовой мелочью. Положат вам все это в коробочку, здесь берут еду с собой. В каждом итальянском супермаркете есть отдел кулинарии или просто можно купить недорогие сыры, колбасы, хлебы, недорогое хорошее вино. На первый взгляд, супермаркетов в Венеции нет, но так не бывает. В каждом венецианском сестьере найдется продуктовый супермаркет. Даже если он небольшой, голодными не останетесь. Большие расположены на Кампо санта Маргарита и на торговой улице нова. В Венеции, особенно вокруг Кампа-Бандьера и Моро, в двух шагах от набережной рива дель яск и Сан-Марко, множество небольших заведений, где готовят горячие тосты с разными начинками по вполне невысоким ценам. В большинстве венецианских баров, особенно в дорсадура вдоль каналов, где и туристов не так много, как в Сан-Марко, подадут недорогой стаканчик вина по венецианской традиции уномбра. А к вину – Бесплатные маленькие закусочки. Есть надо у стойки. Для тех, кто предпочитает заведения другого класса, а более традиционных заведениях. При слове мишленовский ресторан» сразу представляется заведение с официантами во фраках, где свет хрустальных ламп преломляется в хрустальных бокалах. Хотя во Франции или Италии мешленовскими звездами обладают и простые, непритязательные с виду семейные заведения. Знакомьтесь, «Астерия» ресторан «Да Фьора». Корни семьи Мартин, владеющий рестораном из небольшого местечка всего в паре километров от Венеции. Когда-то семейная таверна превратилась в элитное заведение удостоившейся звезды Мишлен благодаря Маре Мартин, повару, заработавшей звезду. О венецианских корнях свидетельствуют и фамилия «Итальянские Мартини», Вендромини, манини в Венеции превращаются в мартин, вендромин, манин. Мара училась готовить у бабушки, профессионального повара. Дофьёры не требуют фрака и бриллиантов, хотя в шортах и шлёпанцах и прочей расслабленной туристической одежде не пустят. Здесь есть весьма недешёвые вина, например, на аперитив «Игристая Джулио Феррари резерва Дель Феррари» 1994 года. Находится ресторан на Кампо Сан-Джакомо-де-Лорбо в квартиере санта кроче Естественно, столики заказывают заранее. И это несложно. Моя знакомая, не знающая ни слова по-итальянски, просто подходила к стойке рецепции в отеле, давала листочек с названием ресторана и временем, и числом гостей. И всё. Столик заказан. Ещё одно заведение для гурманов – ресторан Ай-Мирканти, совсем рядом с Сан-Марко. Правда, в отличие от дофьёре, на лодке вы туда не подплывёте. Но не в этом гурманское счастье. На первое здесь подадут ризотто из тыквы с ристретто из вина брюле. Вино сгущается и поджаривается до тягучего состояния, и этим брюле поливается ризотто. Затем подоспеет тартар из бронцина с клубникой в соусе из зелёного перца и самбуки. Из заведений попроще и подушевнее – Астерия Альтостиера, между Риальто и Сан-Марко. Здесь готовят рыбу из лагуны, хотя новинками в кулинарии не брезгуют. Астерия Антико Джординетта, маленькая астерия на боковой улочке, но с садиком. Троттория Алла Мадонна, чисто венецианская кухня по разумным ценам. Астерия Аль Маскаронт. Для таких, как я, любителей спагетти «Алли в Анголе» с мелкими моллюсками в раковинах, здесь они, по общему мнению, особенно вкусны. На этом самом месте ресторанчик существует уже 30 лет. Это лучшая рекомендация. Гуляя по каналам Дерсадура и Сан-Поло, где пропадают толпы приезжих, вы можете найти старинную контину заведение, где подают в первую очередь вино. контина до моря». Этот маленький бар существует с 1462 года. Говорят, что к местному вину здесь самые лучшие маленькие закусочки. А еще в Венеции есть умопомрачительный ресторан сицилийской кухни. Пригласили меня однажды в ресторан «Аббокафичо», где готовят блюда с непроизносимыми названиями. Например, паста, похожая на короткие трубочки, макароны, а заправлена она помидорами, каперсами, оливками. Десерт пальчики оближешь. Семифредо – это десерт из домашнего мороженого с различными наполнителями. В данном случае наполнителем был дзабайони – яичный крем с вином. Так вот, вино было сицилийской марсалой десятилетней выдержки. Основное блюдо я без сомнения рекомендую любителям морепродуктов. Скъеболини, Алли, Астичи и Польпа, Дегранькьо. А означает это большие креветки в омаровом соусе с крабиками и осьминожкой. А еще здесь готовят мидий в пасте. Помните хлебную крышечку над нашими горшочками с жарким или борщом? Здесь подается целый котелок из теста огромных размеров. Снимаешь крышку, а внутри запеченные в этом котелке мидии в особом соусе. Необычное блюдо и сказочный вкус. И все же лучшее мое представление о еде в Венеции – это ужин на террасе с видом на заходящее солнце, греющее старые крыши. И совершенно не сложно, а только в удовольствие, утренняя пробежка на рынок Риальта с заходом в пекарню и кондитерскую в Канареджа, чтобы готовить в кухне с окном, открытым на канал, и получить на закате домашний ужин на террасе под звон колоколов на вечернюю мессу. Определившись, где есть, мы без сомнения должны решить, что есть. И здесь самое время перейти к рассказу о венецианской кухне.